23. поисках Портал. Это что за минерал, Спрут? Я подал стражу кусок породы со сверкающими красными прожилками. О, нереально круто! Наш спец по ювелирке одобрительно кивнул. Это гранат! Офигенный камень! Свитки в неизведанные, которыми так щедро делились бывшие гидровцы из банковской ячейки, были еще на откате поэтому мы решили убить двух зайцев сразу. Полетели в Наскзар, вышли из деревни Тум и направились в горы. В ту самую зону на карте, которая показывала место древнего портала гномов. Ну, как показывала, плюс-минус пара километров. Если найдем, то, возможно, переправимся в неизведанные, а если нет, то все равно подкачаемся и накопим руды. Конечно, тут не такие масштабы, как на богатых месторождениях, но купить шестеренки хватит. Времени до выходных с их осадами нам хватало, и пока все шло по моему размытому плану. По пути я усиленно махал киркой, заставляя профу горняка, наконец, отрабатывать. Чем интересны профессии у гномов, да и вообще в Патриаме? Я откалывал кусок породы, который мне услужливо показывала система, и все распространенные металлы и камни я узнавал сразу. Но особо ценные экземпляры я распознать не мог, и требовалась помощь ювелира. Патриам только показывал мне примерную ценность находки. Если камень реально оказывался дорогой, то надо было копать вокруг во всяких жилах. Шанс найти такой же невелик, но система все равно не покажет заранее, если он в породе. Надо лишь работать и копать. Один раз попалась руда какого-то металла, который я тоже не смог определить. Хотя подозреваю это просто потому, что я выбрал шахтерское дело. Будь я геологом, на раз-два бы раскусывал. Тут мне помогла луна. Оказывается, столевары тоже имеют возможность определять металл. Так мы и шли потихоньку по горному тракту. И я, помимо того, что работал киркой, еще и крутил головой, разглядывая красивую локу. Здесь я ни разу не был. Гранат, если вставить в оружие, дает шанс прокнуть плюсу к атаке, а в доспехе будет небольшая пассивка, которая снизит действие дебафов. Ого, кивнул я, неплохо бы такое в оружие воткнуть. Да нахрен, мотнул головой спрут. Для танков важна только пассивка от дебафа. У меня такой на Кракена лежал. Я в шмотку к бога крови его собирался вставить. Правда, доспех так и не собрал. Я усмехнулся. Каждый клановый игрок имеет ежедневные шмотки, в которых носишься по игре на ПВП или осадах. Их не жалко потерять. Крафтеры пачками штампуют их для всего клана. А есть, так сказать, парадные доспехи. Такие эпики собираются долго, и не каждый крафтер может их сделать. Эти шмотки используются для походов на тяжелых боссов, когда нужен максимальный КПД. И если ляжет рейд, их соберут те, Кто стоит на шухере? Чтобы надеть такое на осаду, надо быть уверенным на сто процентов выигрыши. «Ну, теперь же ты копейщик!» — попытался подбодрить я спрута. «Бахнешь его на силу атаки!» «Ты меня поддержать, что ли, решил, рыжий?» Страш усмехнулся. «Ты это для тряпки какой-нибудь оставь! А я не раскисну, не боись!» Я усмехнулся. «Ну, спрут, он такой, кракен!» «Ох, приятные воспоминания!» — воскликнул Шуруп, оглядывая окружающий ландшафт. «Так ты, наверное, должен примерно представлять, где тут находится портал?» — спросил я. «Откуда? Тут прошло раннее нубство винтика, и мне, естественно, поскорее хотелось отсюда слинять». Орк погладил макушку. «Навстречу приключениям». «Ну, может, тут есть какие-то ориентиры? Что-то примечательное?» Шуруп задумался, крутя в руках веточку какой-то целебной травки. Из этого растения, как выяснилось, готовится то самое зелье безумца, которое на несколько секунд делает тебя неуязвимым, но с одним очком здоровья. «Ну, тут есть древний город гномов». «Так», — протянул я. «Да он пустой. Туда все нубы бегают в надежде что-нибудь поискать». У меня, как это часто бывает, что-то постучалось в память. Сдается мне, я был в этом городе гномов. Правда, аншотом. И водил не нуба какого-то, а игрока со средним уровнем. «Игроисторик», как я их называю. Он мне пару часов что-то втирал про этот город, про Великий Исход, и я не выдержал, слинял оттуда. «Ну так давай тоже туда наведаемся», — сказал я. «Дорогу помнишь?» Шуруп кивнул и сразу указал в сторону. «Судя по карте, где-то там, но я могу и ошибаться. Он огромный, и если что, мы сразу его увидим». Пока что нам попадались мобы мелких уровней, от 10 до 15, и мы даже не рассматривали их как проблему. Иногда пропускали дешевый лут, даже лень было наклоняться. Несмотря на низкий уровень мобов, мы потихоньку набивали опыт, хотя в нашем распоряжении была только дешевая алхимия. Я на всякий случай оставил свиток призыва и чистый лист рецепта в своей банковской ячейке. Там до сих пор лежала коллекция оружия Мстителей, и я даже полюбовался на молот Брутто. Впрочем, до него еще расти, и пока что было палевно с ним бегать. Наверняка лидер Эвенджеров его помнит. «Сюда сворачиваем», — сказал Шруб, когда мы пробились через ущелье полное диких горных барсов. Хищные кошки были бы страшны нам, если бы не были десятого уровня. Было очень символично, что до древнего города гномов может дойти любой нуб. Разрабы скрыли такой архиважный квест в стартовой деревне, и это нереально хитрый ход. «Ух ты ж, ни хрена себе!» — воскликнул Спрут, когда мы вышли из ущелья. Далеко впереди возвышался этот самый город гномов. Огромный белоснежный дворец будто прилип к склону горы, и сверху, на ее вершине, виднелась статуя гнома. Бородатый гном поставил перед собой щит, уперев в него обе руки и смотрел куда-то вдаль. На щите угадывались очертания шестеренки. Статуя была целой, и только время поработала над каменным лицом, чуть сгладив черты. До дворца идти было далеко, но уже отсюда масштабы поражали. Судя по всему, сбежав из чертога, гномы захотели повторить что-то подобное тут. И как я раньше не оценил всего этого. Помню только занудное бормотание игроисторика и скучное блуждание по пустым залам. «Видите, все целое», — сказал НПС-шки в туме говорили, что гномы просто оттуда разошлись, встали в один день и пошли жить в города вместе со всеми расами». «А что им тут не сиделось?» — спросил я. «А я ХЗ!» «Было же какое-то великое смешение рас, ну и все стали селиться в городах. Я про это мало знаю», — Шуруп пожал плечами. «Самые упертые основали Тум, но стартовая деревня есть у каждой расы». «Надо было Усмаря сюда взять», — сказал я. «Наверняка что-нибудь рассказал бы». «Это да», — кивнул Орк, — «сразу видно, помешан на контенте. Про все хочет узнать подробнее». «Да просто играет для души», — сказала вдруг Луна. «Ни тебе обязанностей, ни клановых передряг». Пришел с работы домой и в игру отправился играть, прикиньте, в сказку. Ага, я кивнул. А не как мы, с работы на работу. «Нет, тукарь», — Шуруп помотал головой. «Ты как появился, с тобой интереснее стало. Сразу куча движа. У меня за эти две недели впечатлений, как за три месяца. И при этом появилась сразу инфа для отдела. «Сдается мне, Арчелла, — усмехнулся Спрут, — ты не особо-то упарывался в выполнение своих секретных заданий. Ну, я, как говорится, почти как внештатный сотрудник, — Орг только отмахнулся. Вроде я есть, а вроде и нету. В отдел иногда прихожу, а они вспоминают, кто я такой. А почему так? Ну, а кто всерьез воспринимает слежку в игре? Все как в жизни. Для них я просто провожу время в игре, — Спрут заржал. «Ну а хочешь сказать, совсем не так?» Шруп нахмурился, но все же проскользнула улыбка. «Я просто глубоко изучаю обстановку». За разговорами путь по горной долине прошел незаметно, и вскоре мы подошли к подножию горы, на которой возвышался дворец гномов. Снизу начиналась широкая лестница, она тянулась на сотни метров и вела прямо ко входу во дворец. По форме он напоминал что-то типа Капитолия. Я смотрел на эти масштабы и не понимал, почему эта грандиозная локация пустует. Неужели заготовка для чего-то? — Как Белый дом прямо, — сказал Спрут. — Я подозреваю, почему там пусто. — Почему же? — спросили мы одновременно. — А эту локу готовили для тайного мирового правительства, — Спрут хохотнул. — Только у него времени нет на игры. Вот и пустует дворец. — Ага, и портал тоже для них там спрятали, — засмеялся Шуруп. Я сказал, «Надеюсь, это правда, и он все-таки там». Мы посмеялись и начали восхождение, ступив на потертый временем белые ступени. Спустя десять минут, показавшихся вечностью, мы поднялись ко входу. Верткокон поддувал в лицо, старательно изображая горный ветер. Облака витали уже на уровне глаз, и, казалось, мы поднялись на небо. Я оглянулся. Горы Наскзара распростерлись вокруг... Насколько хватало глаз. Вдалеке, на горизонте, велись еле заметные ниточки дыма. Кажется, там деревня гномов Тум. Вход во дворец был высотой из пятиэтажку, это точно. Каменные ворота двухметровой толщины стояли раскрытыми, при этом нависали над мощенным крыльцом всего на сантиметр. «Прикинь, не провисли за столько лет!» — восхитился Шуруп. Я кивнул, а Луна усмехнулась. «Не забываем, что это игра!» «Да-да!» — отмахнулись мы с шурупом. Спрут в это время прошел вперед и ткнул пальцем во внутренний створ ворот. «Так тут одна петля размером с цистерну. фигли они провиснут? Тут и металл, наверное, офигенный. Луна, ты по металлам спец? Глянь, а!» Луна только покачала головой и прошла внутрь. Здесь масштабы впечатляли. Возможно, тут залы были меньше, чем в заброшенной цитадели. Но там потолок скрывался во тьме, а тут мы его ясно видели». В стенах дворца было много окон на всех уровнях, да вдобавок под потолком угадывалась отражающая система. Зеркала под особым углом, развешанные со всех сторон, были пыльные, но все равно старательно рассеивали свет по помещениям. Возможно, когда их протирали, тут было светло, как днем. «Так», — протянула луна, — «и куда мы пойдем?» Мы стояли в круглом холле на развилке. В стенах было несколько арок проемов, и все они вели куда-то в такие же просторные залы. «Слушайте», — сказал я, — «мы же гномы». Шуруп рядом кашлянул в кулак. «Наконец-то меня признали», — он улыбнулся. «Так, давайте думать, как гномы», — продолжил я. «В смысле, рыжий?» «Ну вот смотри, ты беглец из неизведанных, прилетел сюда и решил строить новый дом». Спрут почесал репу, а потом сказал. «Ну, я бы не стал строить там, где портал. Мало ли, что оттуда полезет». «Гномы, наверное, были уверены в своих технологиях», — с сомнением сказал я. «А как же меченый?» — поинтересовалась Луна. «Вдруг в рядах беженцев была куча шпионов?» «Мне понравилось, как пошел разговор. У нас начался так называемый мозговой штурм. В результате таких бесед, говорят, раскрываются характеристики секретной техники по одной только фотке. Правда, для этого нужно собрать лучших экспертов в самых разных областях. Ну а кто мы, если не эксперты по Патриуму? «С нашим-то вагоном открытий за спиной?» «Так, кузнец Груджи сказал, что портал отсекает темную магию», — вставил я свой аргумент. «Окей, отсекает», — кивнул Шуруп. «Но почему-то они снялись же отсюда». «В смысле? Я не сразу понял, к чему он клонит». «Ну, прикинь, такой богатый дворец! Тут, так сказать, последний оплот их технологий, а они все равно ушли. От хорошей жизни не убегают». Мне кажется, — начала луна, — они не могли оставить без присмотра портал. Ну, мало ли, все равно надо охранять. «Какая нахрен тут хорошая жизнь!» — вставил свое слово Спрут. «Сидишь в заперти, а вокруг ни лесов, ни рек!» «Так, так, Ребзя, я к чему это все?» — Шуруп поднял палец, призывая ко вниманию. «Главное слово тут — беженцы!» «То есть гномы, возможно, ждали еще народ оттуда, так?» Надеялись, что кто-то еще выживет. И не дождались. во о, -о, -о кивнул Спрут. «Поколение сменилось, молодежь брехне стариков уже не верила и поперли жить по-нормальному». «А это годная мысль. В любом случае к порталу должен вести указатель», — сказал я. «Мы закрутили головами в поисках знаков на стенах или потолке, на арках проемов. И тут нас ждал новый облом. Знаков было полно». Тут буквально каждый камешек был расписан письменами. Наверняка вся история гномов или описание технологий. А может, это все надписи типа «Здесь был Гимли или Торин жив?» «Предлагаю идти к центру», — сказал Шуруп. «Вышли гномы, и вокруг портала построили дворец. Обе версии подходят. И охраняют, и ждут». Все с этим согласились, и мы двинулись в центральный проход. Удивительно, но система зеркал работала хорошо. Мы переходили из одного зала в другой, наблюдая былое величие гномов, и везде освещение было на высоте. Стены украшали фрески. На некоторых мы узнали город Тайнбард с белой цитаделью в центре. Он утопал в зелени, красуясь белоснежной архитектурой. В некоторых я увидел, как выглядели чертоги гномов до того, как стали павшими. Будто летающую тарелку погрузили в землю, и сверху торчал только плоский купол. На его фоне вдали высилась цитадель Тейнбарта. Вполне милые картинки великого прошлого. «Интересная история у этой заброшенной цитадели», — сказал Шуруп, крутя головой. «Да, кстати, Траук в неизведанных как-то говорил одну вещь, — вспомнил я, — что гномы многое взяли из магии темного эльфара. «Тукарь, давай остановимся на том, что портал пропускает и злодеев», — сказал гном. «Не будем наивными». «Окей», — я кивнул. «Тогда он должен быть безопасным для дворца» хорошо защищенным. Кому-то эти разговоры могли показаться глупыми, но я давно уже понял, что разрабы Патриама ничего просто так не делают. И если торчит столб посереть локации, у него обязательно есть история. Пусть безумная, но она есть. «Стоять!» — вдруг воскликнул Шуруп и ткнул пальцем в одну фреску. «Это чего?» «Где?» — мы уставились на рисунок. Там была нарисована арена, и гном стоял против орка судя по зрителям и вышкам судьями это был поединок по правилам поединщики были вооружены булавами и щитом это орки шурупо беспокойным взглядом заерзал по стенам и потолку ищите орков я думал мы портал ищем проворчал спрут но тоже поднял голову мы стали повнимательнее смотреть на картинки эльфары гномы эльфары гномы да он твои орки спрут показал на фреску в дальнем углу Картинка показывала горящие, разрушенные чертоги, а вдали на горизонте — фигуры орков. Художник неестественно увеличил их, делая акцент на том, что они бегут прочь. Наверняка это какой-нибудь исход Орды. «Ну ничего отсюда непонятно!» — проворчал Шруп. «Нигде они были, никуда ушли!» «Думаю, надо будет в неизведанных вот так вот за горизонт убежать», — сказал я. «Может, наткнемся на них? На мобов мы наткнемся!» Вскоре мы подошли к приоткрытым воротам. Их отличало то, что толщиной они были не меньше тех, что на входе во дворец. И при этом были отлиты из чистой стали. — А ведь сталь-то какая офигенная! — сказала Луна и усмехнулась, покосившись на возмущенного спрута. — Значит, от кого-то эти ворота защищают. Подойдя к одной воротине, я застыл. На ней был такой же рисунок, как и на воротах темницы из Вечного Завета. Хоть и половинка, но я узнал его сразу. Я пробежал мимо изумленных согруппников ко второй половине, а потом отбежал подальше, чтобы рассмотреть общую картину. Ну да, точно. Я напряг память. Тут на воротах изображен белый потертый временем круг, а в нем золотой треугольник. Вокруг круга те же три солнца, как и на воротах темницы. Все отличие только в цвете круга. «Тут он белый, а вот на темнице...» «Спрут, помнишь рисунок на темнице из Вечного Завета?» «Это с золотой пирамидкой, что ли?» «Да, какой там цвет у круга э -э -э «Спрут поскреб черную бороду». «Вот нахрен, как же его там...» «Синий, точно!» Я кивнул. Моя память тоже подсказывала этот цвет. «А почему тут белый круг, а там синий?» Задумчиво произнесла Луна. На этот вопрос все пожали плечами. «Ясно было, что это разметка, но вот что она значит?» «Мне кажется, тут портал», — наконец сказал я, показывая на темный зал за воротами. «Ну, не может быть так просто», — развел руками Шуруп. «Я понимаю, очень на это похоже. Но его бы уже давно нашли». «А его искали?» — спросил я. «Ну, честно, Шуруп. Ну, честно, Шуруп, ты сюда приходил в поисках портала или просто так?» «Я мобов искал», — кивнул Орк. «Да и вообще поглазеть». Мы встали перед воротами, решив придать немного значения этому событию. Все-таки важный для Патриама квест мы стоим на пороге великого объединения гномов. э мелюзга!» Громкий до боли знакомый голос разрезал тишину зала. Мы вздрогнули и обернулись. Позади нас стояли Людвиг и Лютик. За их спинами возвышался орк Хеллбой. Я еле сдержался, чтобы не выдать свое удивление. «Три предателя!» маг огня и мастер двух клинков из гидры, а мастер топоров из дикого ангела. Рядом засопел спрут, и я мысленно стал молиться, чтобы он не наделал глупостей. «Вы чего тут делаете?» — заискивающе спросил Людвиг, с подозрением оглядывая нас всех. «Эээ...» -э — -э", протянул я. Как зло в голову не шло ни одной мысли. «Мобов ищем, дурья твоя башка!» — рявкнул спрут. чего непонятно непонятного-то? Качаемся!» «Какой-то ты наглый!» — Лютик нахмурился. «Эй, а я вас знаю!» — сказал Мак огня Людвиг. «Ну точно, вы же в землю сражений пошли!» «И выиграли!» — с улыбки протянул Шуруп. «А веносы нагнули Аргасов!» «Молодцы!» — кивнул Людвиг и с улыбкой спросил. «Рекомендашки потеряли?» Я кивнул, изображая вселенскую печаль. «Во мне вдруг затеплилась надежда, что сейчас мы сможем выпросить еще». «Ха, лошары!» — заржал холбой за их спинами. «Так на той и расчет был!» Я покосился на спрута. Это был просто эталон спокойствия. Правда, красное лицо, как светодиод, выдавало кипящий в нем накал страстей. «Неплохо качнулись!» — улыбнулся Людвиг. «Вроде только вчера пятый уровень были». «Вы вообще спите?» «Задроты спят секунду слепо!» Весело продекламировал шуруп и засмеялся. «Ага, пока ты спишь, враг качается», — вставил я. Мне нравилось, что обстановка разряжается. Я даже стал задумываться о том, что можно попробовать выяснить, что тут делают эти трое. Не каждый день встретишь трех предателей в одном месте в одно время. «Ладно, хватит болтать, Людвиг. Нам до отката надо успеть». Лютик повернулся к магу огня. «Да, точно». Тот кивнул и повернулся к нам. «Ну, народ, если вы все еще хотите к мстителям, качнетесь и на тридцатом прилетайте в Аретизу. Вы, народ, грамотный, не страдайте, как я вижу. Мне нужны такие». «Нам», — поправил его Лютик. «Мстителям нужны адекваты. Таких мало, сами знаете». «Только без обид, окей? Ничего личного, но вы просто мешаете, спросил вдруг Людвиг. «Я слегка напрягся. Это типа такая просьба удалиться?» Я осторожно кивнул да нет проблем все понимаем вот и ладненько хохотнул лютик сейчас вы как раз посвящение пройдете блеснули клинки и эльф в два счета оказался рядом эх будь я аншотом мой хамер отпрыгнул слишком медленно лютик нанес вам пять тысяч урона вы убиты